Глава третья. Хорошо все-таки, что участникам турнира снижают академическую нагрузку. Ну как хорошо. Кто-то, может, и воображал, что появится прорва свободного времени. Но Кори сразу чуяла подвох и не прогадала. Она только и делала, что металась с ристалища на рынок, с рынка в лабораторию, из лаборатории в кузницу, из кузницы в библиотеку. И еще ведь надо успевать нормально поесть. Как известно, при голодании перво-наперво уходит мышечная масса, а вовсе не жир. И высыпаться. И домашку, как ни крути, полностью отменять никто не думал. Вот и сейчас Кори неспешно брела в сторону библиотечного корпуса, устала вздыхая и перескакивая мыслями с одного на другое. Первым пунктом шли вопросы к семинару по патанатомии, которые необходимо было проглядеть хоть мельком. На следующей неделе ожидался практикум, а убивать у Кори всегда получалось лучше, чем кромсать трупы. Она брезгливо поморщилась. Впрочем, на вскрытиях Кори всегда не столько брезговала, сколько скучала. Ее вообще некромантия не слишком привлекала. Она ведь не спирит и даже не малифик, а почти чистый трансмутатор. Жаль, конечно, что не с боевым уклоном. Второе – это недавняя встреча с менталистами, организовывающими трансляцию на арене. Их нынешний координатор, магистр Сальвадор Риос, от банковского чека отказываться не стал, однако же сумму назвал почти вдвое ниже ожидаемой. Всего-то 60 монет, и это за индивидуальную программу. Как оказалось, тут похлопотал Сайрус. Очень кстати похлопотал. На расходники для артефактов и амуниции, не имея спонсорских пожертвований, пришлось грохнуть чуть ли не четверть сбережений. И Кори честно сказала бы спасибо. Даже была бы милой и попробовала получить удовольствие от очередных попыток запихнуть язык ей в глотку, Но воспоминания о вечеринке после открытия турнира, где винторогий козел набрался огневухи и зажал ее в темном уголке, как всегда против воли, не давали совершить этакую глупость. Вот как так-то, подумала Кори с невольным сожалением: он же неплохой парень, но ну, когда не ведет себя как эгоистичный подонок, вытащил бы голову из жопы. Так, может, у нас бы чего и вышло? Вряд ли, конечно. Сайрус мог быть сколько угодно красивым, сильным и обаятельным. Да только Кори не чувствовала к нему ни малейшей тяги. Если и было какое-то влечение, то давно ушло. Просто Сайрус — истинный демон, хоть и полукровка. Весь сплошь огонь и ярость, до макушки полон агрессией, страстью и гневом. Не то чтобы так ужасен, а все же понимание любви и нежности — От такого не дождешься. Впрочем, даже если Кори всего этого и хотелось, то никто ничего не докажет. Турнир вон выигрывать надо, не до соплей как-то. А потом мастера получать. И собственную мастерскую открывать, да. Тоже всякой сопливой романтики не способствует, особенно если при этом одной рукой отбиваться от токсичной родни, а другой — от излишне настойчивого женишка. Ну да хватит а женишке. Глаза не мозолит, вот и славно. Глаза мозолил кое-кто другой. В столовке, в библиотеке, на поточных парах, на трибунах во время боев, везде, вплоть до родной квартиры. А все те поганцы, которые от чего то именовали себя друзьями Кори, бессовестно ржали над ее ходячим несчастьем. На вполне логичный вопрос – «Дагмар, ты меня преследуешь?» Несчастье расплывалось в нахальной улыбочке на всю физиономию и радостно ответствовало. «Именно так». «Спроси кто, почему Кори терпит всю эту бестолковую трескотню и нелепые подкаты, и она бы затруднилась с ответом». Но ну, не могла же она так просто взять и признать, что несносный боевик ей нравится, хотя вряд ли кого-то удивит подобное откровение. Как Тео вообще может кому-то не нравиться. Добрый, веселый, обаятельный до бездны. И красивый даже очень. Правда, тот и еще засранец самоуверенный и не затыкается ни на секунду. Но у кого нет недостатков? Так, стоп. Кори замерла на перекрестке двух мощенных булыжником дорожек, одна из которых вела к библиотеке. И тут же чуть спешно зашагала дальше, нервно грызя лакричную палочку. Она обычно рассовывала по карманам это добро в перемешку с острыми сыровяленными колбасками, за что удостоилась от Тиери гордого звания пищевой извращенки. Какое мне вообще дело до недостатков этого самодовольного нахала с молниями в башке? Нужен он мне 200 лет. Не нужен. Точно не нужен. Тут от Сайруса бы отбиться, а не новых ухажеров заводить. Да и на что корить те ухажоры за ручку подержаться? Ну, хотя можно и не за ручку. Нет, вот об этом точно лучше не думать. И вообще выкинуть из головы клятого Тео Дагмара и все его глупые выходки. Ага, как же, выкинула. Боги и богини, ну, в самом деле, как можно быть настолько везде? Они уже свиделись сегодня раза три, Причем даже общих пар в расписании не оказалось. И вот, пожалуйста, снова Тео, еще и с компанией. Прилично и только относительно, без своего рыжего дружка Руссо, зато с грифонним племянничком Раэлина Шаеном. И в толпе девчонок, восторженно глазеющих на обоих бойцов команды номер семь. Правильно, Хель ворчит. Где Тео, там всегда бабы. Тоже развеселые, горластые, И бесящее невыносимо. И вроде бы Дагмар ни одну из них не лапал, да и Кори не должно быть дела, кого он там лапает. Однако же бесит. Вот какого хрена, спрашивается этот придурок, так улыбается? Почему вообще позволяет этим девицам дышать в его сторону? Но опять же, ей нет никакого дела. Да, ни капельки вот не интересно. Кори все же не удержалась, от презрительного взгляда на развеселую компанию, демонстративно пропустила мимо ушей радостный крик Дагмара, но, разумеется, этот преследователь ее заметил и, негодующе фыркнув, поспешила схорониться в библиотеке. Среди книг всяко интереснее, даже если в них сплошь дятина о способах вскрытия. Она даже успела счастливо воссоединиться с теми самыми книжками, и набрать хорошую такую стопку, прежде чем ощутила за спиной чужое присутствие. Кори закатила глаза, обернулась, собираясь поведать Дагмару все, что она о нем думает, и застыла в растерянности, приоткрыв рот и робко прижав к себе книги. Рольф Хиартар, ее противник в первом туре, в ком угодно мог вызвать робость одним своим устрашающим видом. Под семь футов ростом, огромный и мощный, будто вставший на дыбы горный медведь. Кори едва доставала макушкой ему до груди. Даже ее старшие братья, чистокровные демоны, вроде чуточку помельче этого белобрысого громилы. — Ты заблудился? — Кори выразительно вскинула брови. — Это библиотека, вообще-то. Здесь хранятся книги. Их, ну знаешь, читают. Рольф ухмыльнулся. Не к месту подумалось, что он не зря нравится девицам, и не только. Был бы даже симпатичен, если бы не растил патлы и бороду, как полагается всякому приличному Солхельмцу. На цветочек поглядеть пришел, протянул он. Босок у Рольфа оказался чуть ломкий, юношеский, будто еще не до конца оформившийся. И то сказать, он ведь студент-шестикурсник, хоть и не похож со всеми этими волосами. Думал, ты побольше будешь. Мне часто это говорят. Да, часто. И также часто выхватывают от цветочка, потому как размер — это всё-таки не главное. Особенно, если речь идет о полудемоне. И уж тем более о дочери великого оружейника. Не зря. Салхильмский нахал склонился ближе к ней, уже буквально вжимая кори в стеллаж. «Нет, ну почему вокруг вьются одни наглецы?» «Еще говорят, что ты с мечом неплохо управляешься. А Врут? Или мне таки будет весело?» «Неплохо» — немного не то слово, которым я могла бы описать свои умения, Рольфи. Рольф сально усмехнулся. «Поверь, куколка, я ничуть не сомневаюсь. Прям не терпится» чтобы ты мне все свои умения показала. Кори от бешенства аж все слова растеряла. Да она бы эту оглублю обо всей стенке протерла заросшей хамской мордой. Не будь они в библиотеке. Вот только вылететь на мороз, похода, не хотелось. Библиотекари у них суровые, не забалуешь. Ты закончил, Рольфи? Сухо произнесла она, устав играть в гляделки с Солхельмским недорослем. «У меня есть чем заняться, кроме как терпеть твое общество». «А куколка-то с характером», — обрадовался Рольф. Он снова сократил расстояние, от чего сильнее пахнуло дорогим парфюмом. Тяжелым, мускусным, с ярко выраженной хвойной нотой. Фу, чихнуть, что ли, придурку в бороду. «Ты давай со мной поласковее, и я тоже буду нежен на арене. Так уж и быть». «Да что это каланча себе позволяет?» Теперь уж бешенство заполнило кори по самую макушку и плеснуло через край. Она грубо отпихнула салхельмского полудурка, отчего тот впечатался спиной в соседний стеллаж, и, дернув его за грудки, тихо прошипела прямо в изумленное лицо. «Милый мой, тебе конец. Иди и помолись всем своим богам, чтобы через два дня я от тебя хоть что-то оставила». Рольфа столь неласковое обращение ничуть не расстроило. Рослые Салхельмские дурни, все поголовно, унывали только в отсутствии приличного куска мяса в столовой и медовухи в тавернах. Так я ж с нетерпением ждать буду, цветочек ты мой. Воскликнул он. Но учти, я ставлю на то, что ты окажешься подо мной. И тебе понравится, обещаю. И вот на этом. «Стоило бы прибить, потлатое чучела. Стоило бы, да не успелось». Не иначе как высшие силы вдруг решили, что одного нахала на огромную библиотеку Академии как-то маловато. «Во-первых, не твой», — послышался сбоку голос Тео. Кори повернула голову. Задолбавшая за первую сотню княжонок фраза «Взгляд металл молнии» сейчас подходила догмару лучше всего. Внешне невозмутимый, но так ненатурально, что за библиотеку стало страшно. И поди пойми, почему самой Кори это так понравилось. Нет, ее человеческую половину эти разборки на птичьем дворе раздражали просто до бездны. Однако внутренняя демоница металась в яростной истерике и уже мечтала отдаться на милость победителя. Клятые инстинкты, будь они неладны. «Во-вторых, это ты окажешься подо мной, когда я тебе знатно наваляю». Тео вдруг задумчиво постучал пальцем по губам. «Ах да, совсем забыл. Ты же как раз поэтому слился с этапа меча, чтобы даже случайно не столкнуться со мной, а, Хьяр Тарсон?» «Сильно много о себе мнишь, петушок имперский», — выдал Рольф откровенно издевательским тоном. «Шел бы ты отсюда». Не мешал взрослым. Пойти отсюда, впрочем, решила Кори. «Ну нафиг!» – пробормотала она, решительно зашагав в сторону читального зала. «Счастливо оставаться, мальчики! Не разнесите библиотеку! Она вообще-то не для этого предназначена. Хотя вам-то откуда знать? Нет, серьезно. За что ей несчастно и вот это все?» Дальнейшую перепалку она слушать не стала. Уловила только края муха, как Тео и Рольфи принялись упражняться в остроумии. Вот уж у обоих чего нет, того нет, и направилась к самому дальнему столу. И пообещала себе проклясть любого из двоих горе-ухажеров, вздумая не почтить ее своим присутствием. Пусть валят ко всей их салхельмской нечисти, а ее оставят в покое. Тем более у Кори книжка вон какая интересная. Домашней работы целая гора и крайне мало времени на все эти петушиные войны. Еще бы на ее дела было кому-то не наплевать. Кори даже почти всерьез увлеклась чтением малость тошнотного пособия по некропсии, когда на спину опустилась чужая ладонь. Широкая, крепкая, но не легла тяжестью, а погладила легонько между лопаток. «Ты, надеюсь, не на меня злишься?» Теперь даже есть повод. Пробурчала Кори себе под нос, закаменев плечами и почти обреченно встретив волну тепла, прокатившуюся вдоль позвоночника мириадами мелких иголочек. Дагмар, у тебя что, руки лишние? Вот ведь дурень Салхильмский Знал бы он, что творит. Еще бы на крестец свою граблю уложил. Увы, об альтернативной анатомии демонов Имперцы знали не больше, чем о демонском же этикете, не предполагающем, что кто-то посторонний посмеет их нагло трогать. Да к тому же в таком месте. Щекам вдруг стало горячо. Этого только не хватало. Краснеть тут, как первокурсница. О том, что это непристойное вторжение в личное пространство оказалось удивительно приятным, Кори изо всех сил старалась не думать нет нет и нет не думать что вообще за мысли стрёмные сходила называется за книжками тебе не нравится в притворном расстройстве поинтересовался тео руку все же убирая только сначала провел ею до самого загривка и большим пальцем потер шею над свитером вот ведь гад если тебе интересно, Рольфи еще жив но ненадолго если снова вздумает клейца «А тебе-то что за дело?» – буркнула Кори, поворачиваясь к нему. Тео на это неопределенно пожал плечами и уселся на стул напротив. «Он тебя недостоин. Да он вообще никого не достоин. Уволень косматый». Ну, комиссия решила, что Рольфи меня очень даже достоин. Она перелистнула страницу, как будто впрямь сейчас могла понять хоть слово из написанного. Кто я такая, чтобы спорить с почтенными архимагами? Сделаем уж вид, будто они не подтасовывают жеребьевку профи для максимума зрелищности. Тео, хоть и наверняка слышал примилый разговор с Рульфи, нахмурился и даже будто бы побледнел. «Фиар против тебя?» Слабым голосом переспросил он. «Двенадцать!» «Да он тебя в три раза больше!» «Нет, я в тебе, допустим, не сомневаюсь, четвертый ранг так просто не дают. Но роль в задира? Да он же не убьет, так сожрет без специи и гарнира!» «Блин, куда смотрят эти идиоты, когда пары составляют?» Кори тоскливо вздохнула и подперла голову кулаком. «И правда, куда они смотрят? Могли бы дать мне кого-то поинтереснее!» «Извини, я не по мечам». Тео тоже вздохнул, кажется, даже искренне. А у Кори глаза натурально полезли на лоб. Он вот это сейчас серьезно? А за топоры у нас высокий ранг не дают, к сожалению. «Скромность? Прямо-таки твое второе имя, Теодор!» Наконец, язвительно протянула она. «Тебе и топор не понадобился бы. Можно просто грохнуть на соперника свою манию величия, и от того бедолашки даже мокрого места не останется». «А вот и неправда. Просто кое в чем я действительно хорош. Но очень плох в зелье варенье, истории, магии. 12. да я много в чем плох. Зачем нам вообще столько предметов? Но в боевой магии точно хорош. И вообще, я сын Ханунга. Мне положено немного выпендриваться». Последний он сказал серьезным тоном, но тут же улыбнулся. «Солнечно так» что даже перехотелось стукнуть его книжкой по лбу. Да и книжку жалко. «Но могу прекратить, если тебе не нравится». «Мне не нравится», — подтвердила Кори, проглядывая оглавление толстенной монографии за авторством Линны Кентеру. «Никому не нравится выпендрежная боевка, но ты скорее прекратишь дышать, так что я потерплю, наверное». «Ой, просто признаю уже, что я тебе нравлюсь». Прямо сейчас ты меня бесишь. Да как и большую часть времени. И плевать, что она сама уже не очень-то верит в эти слова. Но что нравлюсь, ты не отрицаешь. Заметил Тео с этой своей улыбочкой, за которую двинуть ему хотелось с новой силой. И чего-то другого тоже захотелось. Значит, я могу с чистым сердцем болеть за тебя. Не то чтобы я собирался болеть за Рольфи, «Ты не можешь болеть за кого-то, кроме меня», заявила Кори с возмущением, изумившим ее саму. «Ну, то есть, я же лучше Рольфа. Вообще лучше всех. А что, ни одному же тебе сиять непомерным самомнением?» «Конечно, лучше. Это даже не обсуждается», заверил ее Тео, прежде чем бросить короткий взгляд на часы. Поморщился, и вид принял настолько печальный, будто у него как минимум кошелек украли. «Не хочу тебя оставлять, но Эрдланг же сожрёт. Пообещай, что убьешь всякого, кто будет к тебе клеиться». «И с чего бы мне это делать, позволь спросить?» «С того, что мне ты точно нравишься». «О, нет, это что, легендарная логика боевки? проворчала Кори, силясь за ехидством скрыть смущение. «Стоит ли говорить...» Что она в этом заведомо о провальном начинании не преуспела. Вот ни чуточки.